Глава двадцать вторая От сына я узнала, что Катя теперь будет периодически оставаться ночевать с ним в больнице вместо меня. Новая волна негодования поднялась внутри и захлестнула с головой. Словно умелый полководец, Артур расставлял для меня ловушки, а я, как неопытный новобранец, подрывалась на заминированном поле. По-хорошему затаиться бы, лечь на землю, накрыть голову руками — и не двигаясь, не совершая новых движений, ждать, когда цепная реакция взрывающихся мин сойдёт на нет, но я, сломя голову, бежала вперёд, надеясь пробить стену равнодушия Багрова. Только не всегда получится оставаться такой же сильной и уравновешенной, как сейчас. Один из осколков взрывного снаряда однажды долетит до меня и серьёзно ранит. На вечернем обходе к нам зашёл Алексей Владимирович После осмотра Егора врач пригласил меня в свой кабинет. Ты грустная и потерянная. Всё в порядке? спросил он, отодвигая для меня стул. Дымчатые глаза внимательно сканировали моё лицо. Чаю или кофе? Со мной всё хорошо. Это просто усталость. Я бы выпила чаю, ответила я, рассматривая Алексея Владимировича. Уже и забыла, что мы перешли на ты. Слишком тяжёлый квадратный подбородок смотрелся на его лице вполне уместно, а плотно сжатым губам не доставало чувственности, которая в избытке была у Артура, несмотря на холодный и сдержанный вид моего личного дьявола. Я заварю ромашковый. Богров сказал, что теперь вы воссоединились ради сына и будете вместе бороться за жизнь Егора. Я удивлённо вскинула брови вверх. Артур действительно так сказал? Да. Я натянуто улыбнулась. Буду надеяться, что у нас всё получится. Говорить о том, что мы подстраховались и к возможному ИКО или инсеминации добавили прошлой ночью интима не стало, хотя такая информация была бы вполне уместна в данном случае, чтобы Алексей понял, не стоит проявлять ко мне излишнего интереса. Сближение с какими бы то ни было мужчинами не входило в мои планы. Я не собиралась провоцировать Артура на эмоции. Поэтому лучше было бы сразу дать понять врачу Егора, что мне не до беспорядочных случек, и я не ищу себе новых самцов и покровителей. Это хорошо, что ваши отношения наладились, но почему тогда такой несчастный вид? Алексей, понимающе улыбнулся, будто догадавшись, о чём я подумала. Нет, всё хорошо, улыбнулась я в ответ и приняла чашку из его рук. Переживаю за Егора, за то, как всё пройдёт. «Никто не даёт никаких гарантий, а ждать ещё девять месяцев и находиться всё это время в подвешенном состоянии...» «Да, это большой риск, и гарантий, что новорождённый ребёнок подойдёт на сто процентов, нет. Но Артур Сергеевич решительно настроен. В таком деле успех зависит от двоих людей. Всё будет хорошо», — заверил меня Алексей. «Спасибо. А вы, то есть ты, поправила саму себя, у тебя уставшие глаза». Заметила я, решив увести разговор от своей личной жизни. Я провёл сегодня две операции, и одну увы неудачно. Ребёнка не удалось спасти. В общем, в моей практике бывают и такие вещи, да. Тяжело вздохнул Алексей, и я опустила глаза, потому что на них навернулись слёзы. Ну вот, не стоило говорить тебе, прости, я не подумал. Столько операций провожу, а никак не могу свыкнуться с такими вещами. К этому невозможно привыкнуть, согласилась я и посмотрела на Алексея другими глазами. В отличие от Артура, он был мягким и сопереживающим, но влекло меня по-прежнему к тому, кто причинял боль и выворачивал мою душу наизнанку. Я взглянула на часы. Скоро должен был подъехать водитель Артура, а хотелось побыть ещё немного с Егором. Вечером возьму себя в руки и обязательно по-доброму поговорю с источником своей боли. постараюсь объяснить Артуру, что мне нужна работа, что я бы хотела бы быть сыном как прежде, что вообще ничего не хотела бы менять, кроме одного болезни Егора. Мы с Алексеем перекинулись ещё несколькими дежурными фразами, и я покинула стены его кабинета. Вернулась к сыну в палату, однако собраться с духом не получалось. Я то и дело смотрела на часы, хотелось остановить ход стрелок. Но ровно в 6 вечера дверь в палату открылась, и на пороге появился Артур. "Папа!" воскликнул Егор, заметив его в дверях, а у меня мурашки побежали по спине. Это слово из уст сына резало слух. Багров улыбнулся Егору искренне и по-доброму, как тот сам Артур из далёкой юности. Я так и смотрела на них какое-то время, пока он не заметил на себе моего пристального взгляда. Почему мама не может остаться ночевать со мной? бесхитростно спросил Егор спустя какое-то время. Я не акцентировала внимание сына на том, что количество моих ночёвок с ним постепенно будет ограничиваться, но он и так это понял со слов Кати. Мама будет оставаться с тобой по ночам в выходные и в дни переливания крови, а пока они с Катей поменяются местами. Днём с тобой будет мама, а вечерами и иногда ночами Катя. Как тебе такой вариант? предложил Артур. Я так надеялась, что Егор проявит упрямство, как это обычно и бывало, когда дело касалось моего внимания, но он согласно кивнул. То есть теперь никакой работы, и весь день мама будет проводить со мной? спросил с радостным предыханием и взглянул в мою сторону. Так точно, боец. Артур широко улыбнулся, заметив, что сыну пришлась по душе эта идея. У меня даже руки опустились. Не то чтобы я не хотела проводить время с сыном, но это всё было очень и очень сложно. Я быстро перебрала вещи Егора и убрала ненужный в шкафчик, пока сын разговаривал с Артуром, подошла к окну, наблюдая за ними со стороны. Это было весьма необычно и в то же время так естественно, словно мы были семьёй. Сколько раз представляла нас всех вместе. Она засыпала с этими мечтами, блокируя мысли о том, что всё это время с Артуром жила другая женщина, делила постель, видела его помятым и заспанным по утрам, а я часто смотрела по ночам в лицо Егора и была рада тому, что у меня на память от Артура остался наш общий сын, самый ценный в моей жизни подарок, и я никогда с Егором не расстанусь, буду до последнего вздоха бороться за своего сына. Ты готова? Вырвал меня из раздумий голос Артура, и я сильно вздрогнула, заметив Багрова рядом с собой. Готова ли я? Наверное, нет. Разве к тому, что все твои мечты о счастье будут разбиты любимым человеком, возможно подготовиться? Я обняла и поцеловала Егора, стараясь не зацикливаться на растерянном виде сына. Он уже взрослый мальчик, и в то же время такой маленький. Егор привык, что я ночую с ним, Сказал я Артуру, когда мы вышли из палаты. Будь моя воля, раз Артур выдвинул такие условия и собирался запретить мне работать, я бы его все не показывала носа из палаты Егора. Эти ночёвки никто не отменяет, просто сокращается их число. Ты пытаешься цепляться за мелочи или чего-то боишься? спросил Багров, пока мы ждали лифт. Я ничего не ответила, потому что двери разъехались, и мы вошли внутрь, где уже ехали вниз два человека. Я обняла себя руками, будто прячась от пронизывающего холода его янтарных льдин, и старалась не смотреть в его сторону, пока мы шли к его машине. Сдерживалась из последних сил, чтобы прямо на улице не сказать Артуру в лицо всё, что думала, и не потребовать от него ответы на интересующие меня вопросы. И лишь когда мы забрались в машину, повернулась к нему лицом. Ты ведь видишь, как Егор страдает, и намеренно забираешь меня от него. Он привык, что я рядом, он. Я осеклась, когда Артур поднял глаза и с абсолютно бесстрастным выражением на лице посмотрел на меня. Никто никого не забирает и не ограничивает ваше общение. Напротив, ты теперь все дни напролёт можешь проводить время с сыном и не думать о финансовой составляющей, о том, что вам не на что будет жить. Не будешь переживать за свою репутацию. Разве я не прав? Что ему твои ночёвки и поздние визиты на пару часов? Усталость и грустное лицо. Я предлагаю тебе свободу и время с сыном, но ты противишься и ищешь скрытый подтекст во всех моих действиях. Я, ты разрушаешь мою карьеру. Я очень долго и много работала, чтобы добиться хоть чего-то. Ты собираешься меня закрыть, как пленницу в своём доме. Мои обвинения были жалкими, я и сама это понимала. Машина тронулась с места, Артур посмотрел в зеркало заднего вида, затем взял телефон и кому-то позвонил. Планы изменились. До первого светофора следуешь за мной, а потом езжайте домой. Мы приедем позже. Багров положил телефон на приборную панель и сосредоточенно свёл брови. У тебя есть охрана? удивилась я. Есть, коротко ответил он, даже не повернув головы в мою сторону. С недавнего времени Что ты скажешь насчёт работы? Ведь ты бы сам не смог отказаться от своих достижений. Это всё, что ты хотела мне сказать и спросить. Если да, то я могу выделить тебе полставки уборщицы в своём доме или кухарки. А могу ничего не выделять, и ты будешь это делать на бесплатной основе, как и все домохозяйки. Такой вариант тебя устроит? Я не домохозяйка, я адвокат Артур. У меня на работа на клиентская база и судебные дела. Ты не можешь вот так в одночасье лишить меня всего. Почему нет? И что в твоём понимании лишить? Я уже сказал, твоими делами займётся мой юрист, а репутацией можешь не переживать. На светофоре, когда зажёгся зелёный свет, мимо нас пролетела точь-в-точь точь такая же машина, как и та, в которой находились сейчас мы. Это жестоко. Ты сильно изменился и ты тоже. Ничего не осталось от той наивной и восторженной Вики. которую я когда-то знал. На её месте сидит сейчас расчётливая и меркантильная стерва, которая пытается доказать всем, и в первую очередь себе, что чего-то стоит без моих денег. Ты хотела быть сыном? Пожалуйста, ещё пожелания? Да перестань уже упоминать об этих деньгах каждый раз. Я не брала ни копейки. Уехала из города, потому что твой отец обещал пустить меня по кругу своих охранников. А для тебя у него была подготовлена выгодная партия в Москве. Я всё та же Вика, понимаешь? Та глупая и наивная дурочка, которую ты с недавних пор задался целью раздавить и идёшь на пролом. Ты хочешь убить во мне личность. Артур недовольно свёл брови и ничего не ответил. На какое-то время между нами повисла пауза, пока он сосредоточенно наблюдал за дорогой. Ты слишком эмоциональна и взвинчена сегодня. Я поговорю с врачом, который будет наблюдать беременность, чтобы он прописал тебе успокоительные препараты. Я крепко сжала руки в кулаки. "Ну нет, мой милый, это тебе вскоре потребуются седативные препараты, а мои нервы стальные, как канаты. Ты наказываешь меня за что-то?" Я одновременно злилась и испытывала неловкость из-за того, что словно клещами должна была вытаскивать из него информацию. "О чём он думал, когда находился рядом со мной?" "Нет, Ни за что не наказываю, просто пытаюсь донести до тебя информацию, что будущего у нас нет. Глубокий голос вторгся в моё сознание и причинил боль. Артур протянул руку, янтарные глаза заглянули в самую глубь души, читая меня как книгу. Я отвела взгляд от его лица и посмотрела на наши соединившиеся руки. Моя кисть казалась совсем маленькой. У Артура же были сильные запястья, широкие ладони. Задержав на них взгляд, я подумала о том, скольких женщин он ласкал этими руками, и вспомнила о прошлой ночи. Прикосновение было мимолётным, но я испытала такое чувство, словно богров прикоснулся ко мне раскалённым железом. Ты привлекаешь меня как красивая молодая женщина и не более того. С моей стороны было бы жестоко давать тебе надежду, и я её не даю.